Глава двадцать третья. Истина и истинные. «Это, выходит, я скоро стану бабушкой», — Лориан протянула задумчиво. «Как незаметно летит время», — невесело усмехнулась. «Как решили назвать малыша?» «Пока никак», — Лира смутилась и проговорила едва слышно. Эльфа раскинулась на кучу соломы. «Интересно, как долго Кириан собирается нас тут держать?» Пока ребёнок не родится. Ты что же поверила ему, что он нас не тронет? Лучник скептически приподнял бровь. Эльфа лёжа пожала плечами. Не знаю, он же твой друг. Это ты мне скажи, стоит ему верить или нет? Но он мне не друг. Мингир мгновенно посмурнял. Вис слушала соседи по камере в полу ух и думала свои невесёлые мысли. Стоило ей закрыть глаза, она видела перед собой Антроса. его озадаченный заинтересованный взгляд и слышала очередное его обещание. «Я вернусь к тебе». Сколько уже слов ими было сказано друг другу впустую. Быть может, ведьма крови была права, и они не такая уж истинная пара. Девушка посмотрела на свою правую ладонь. Аккуратный и беловатый шрам все так же красовался на ней, свиваясь в затейливый рисунок. Какие-то символы, значения которых Ви не знала. Лишь смутно чувствовала, что это было что-то очень важное, «Совершенно особенное. Нечто такое, без чего жизнь крылатого дракона не имеет смысл. Выходит, раз она теперь тоже дракон, то и её жизнь тоже бессмысленна, без истинной пары, без Антараса». Весь силой сжала кулак, до боли вонзив ногти в ладонь, стиснула зубы и опять попыталась позвать любимого. Ему понравился её поцелуй. Вдруг он и вправду захочет повторить его, раз уж с Лейрой у него ничего не выходит. «Связь». Виза жмурилась, закусила губу и принялась повторять про себя имя дракона, словно мантру или заклинание. Не дооценив остроту собственных зубов, она почувствовала во рту солёный привкус крови, но продолжала звать. Имя Антараса заполнило её голову изнутри, словно звон набата. Оно грохотало в ушах, и Ви не слышала больше ничего. Зачем же ты так громко кричишь? Я тебя прекрасно слышу. От неожиданности Вив вздрогнула и распахнула глаза. Тихонько притворив за собой дверь в камеру Вашу Лантрас, не бросив на Ви быстрый хитрый взгляд, принялся возиться с решётками. Клыкастой. В вопросе Мингира было столько изумления и недоверия, что Антрас даже удостоил его ответа. Не узнаёшь, что ли, Стрелок? Я вроде не очень сильно изменился с нашей последней встречи. Дракону усмехнулся, но совсем не весело. Металл решётки под его пальцами раскалился и потёк, сливаясь на пол яркими каплями. Он открыл дверцу в клетушку с лорой и принялся за менгирову клетку. Полукровок смутился. Кростам, как тебе удалось ускользнуть от ведьмы? Она в тебя вцепилась словно клещ. Шум ведь поднимет. Не поднимет, она теперь и не скоро в себя придёт. Вторая дверца распахнулась, и Антрsp перешёл к наручникам полукровка. Пришлось довести её до изнеможения самым действенным способом. Так, а вот теперь осторожно, может быть горячо. И начал аккуратно плавить оковы на руках Менгира. До Вини сразу дошёл смысл слов, сказанных Антрасом. Что значит довести до изнеможения самым действенным способом? Девушка наивно хлопала глазами. Значит, что мечта Лейра сбылась. И Антрас продемонстрировал ей всю величину своего... таланта в постели. Лоренс скривилась, бросив на дракона ехидный взгляд. Антра лишь неуютно повёл плечами, но не стал барачьваться или отвечать. Что? Опишив, Вив цепилась в решётку камеры. Я бы на твоём месте не торопился выпускать твою подружку. Мингер морщился. Как ни старался Антра сделать всё осторожно, раскалённый металл обжигал кожу полуукровка. Как бы она тебе глаза не повыцарапывала. На почве ревности «Да я... да он...» Ви задохнулась от обилия нахлынувших эмоций и никак не могла сказать связные фразы. «Не кричи», — Лориан коротко одёрнула её. «По-моему, вы друг друга стоите». Наконец наручники Менгира были сняты, и он, болезненно кривясь, потирал обожжённые запястья. Со вздоха Мантрас повернулся к камере Ви. «Не будешь царапаться, если я открою?» Он сделал на виноватым видом, вскинул брови и ави лишь поджала губы и не ответила. Ну ладно, рискну. Дракон показательно осторожно принялся оплавить засов на последней дверце. Разлепив непослушные губы, Ви всё-таки спросила: Ведьма говорила, что ты, что у тебя нет на неё реакции. Как же ты смог? Он расверкнул на неё озорными глазами. Я думал в этот момент о тебе. Так себе утешение. Виш мигнула носом. Я думала, она тебя приворожила. Угу, приворожила. Дракон вздохнул. Только силёнок у неё маловато со мной теперь тягаться. Голова разрывает, что болит после этих её ритуалов. Считаешь, что у тебя магическое похмелье, королевский приёмышь? Лориан фыркнула. У меня есть имя. Антра сбросил на эльфу недовольный взгляд, поиграв желваками на скулах. И открыла наконец веки нуклеть. Эльфа не отреагировала на его замечание. Я же говорила тебе, никуда твой дракон не денется. Она кивнула Ви. Девушка мялась на месте, не зная, как ей поступить. Сердиться на Антра за вынужденную измену или радоваться его неожиданному появлению. Он принял решение за неё. Иди сюда, бука. и сгрёб её в охапку. «Ну что поделать, если у нас с тобой такая непростая история?» «Назови мне хоть одного дракона с простой историей», — Лориан усмехнулась. А без этого действенного способа никак нельзя было обойтись. Ви чувствовала себя очень гадко, хоть и пыталась оправдать Антраса тем, что на нём лежало приворотное заклинание. Ей очень хотелось обнять дракона в ответ, но она медлила. Антрас вздохнул, зарывшись носом в её волосы. «Да не трогал я Лейру. Сонный морок на неё напустил». «Зачем тогда так сказал?» Ви отпрянула от мужчины с осуждением, глядя в его зелёные глаза омуты. «Я не говорил. Это Лориан так сказала». Антрас вымученно улыбнулся. «Но ты не возразил». «Хотел посмотреть на твою реакцию». На миг Ви замерла, а потом со всего маху влепила дракону звонкую пощечину. «Посмотрел?» «Давайте вы потом будете выяснять свои отношения. Как обычно, Мингир был самым практичным из всех, не сомневаясь в постельных талантах Клыкастого, но вряд ли у нас так уж много времени, чтобы их обсуждать. Нужно убираться отсюда и подальше. Идёмте». Антрас показательно потёр ушибленную щёку и решительно схватив Виза за руку, повёл к её к выходу. Охрану я ей безвреден. Тем же способом, что и Лейеру, Вине непременноло вставить Антрасу шпильку. Но он посмотрел на неё так ошеломлённо и обиженно, что ей сразу стало стыдно. Прости. На улице сейчас ночь. Он продолжил покачав головой. Я прикрою нас мороком, никто не должен заметить. Пару минут спустя пятёрка полупрозрачных теней отделилась от здания ратуши. Стойте. Мингир негромко окликнул своих спутников и сам замер на месте, держа лиру за руку. Куда мы идём? Ты будто резко не тормозил стрелок, выскочивший из-под мурака. Мантра с недовольно сдвинул брови и тоже остановился. Туда, куда нужно было идти с самого начала, в библиотечный архив. Лориан, предчувствуя спор, сложила руки на груди. «Мы с Лирой уходим отсюда». Стрелок упрямо набычился на мать. «Только ты имею в виду, что без моего морока вы далеко не уйдёте. Вас мигом сцапают и отправят обратно в камеру». Дракон снисходительно усмехнулся. «Тогда может». Стрелок медлил, собираясь с духом, чтобы обратиться к дракону с просьбой. «Ты нас проводишь, а клыкастый». Антарес отрицательно покачал головой. Мне тоже кое-что нужно поискать в эльфийском архиве. Не глупи, Менгир. Эльфа принялась уговаривать мужчину, но ей, как и ему, плохо давался просительный тон. Мы в двух шагах от решения проблемы, настоящего решения, а не бегства от неё. Ты не сможешь всё время бежать и прятаться. А от чего он собирается бегать? Дракон вопросительно вскинул брови. Лора открыла было рот, чтобы ответить, но замешкалась, подбирая слова. Ей на помощь пришла Ви. Мингир, наследник трона Авалора, а в архиве Лора собирается найти бумаги, подтверждающие его права. Брови Антараса поднялись ещё выше. Серьёзная заявка. Он внимательно посмотрел на эльфийскую принцессу, словно ждал от неё пояснений, но их не последовало. Лория натворачивалась, не желая встречаться с драконом взглядами. Наконец Антарас кивнул, словно в такт своим мыслям. она права, стрелок. Нельзя всю жизнь бегать. Поверь, я очень хорошо знаю, о чём говорю. В этот момент мне показалось, что глаза Антраса даже стали темнее. Словно на ярко-зелёный весенний лес набежала грозовая туча. Давай заглянем в архив, а потом, если ты всё-таки решишь уйти, я сам лично провожу вас с Лирой до самой границы Аврора. Или дальше, если потребуется. Мингир скрипнул зубами, переводя взгляд с матери на дракона. Исход разговора решила Лира. Она осторожно дёрнула лучника за рукав. Слушай, я уже как-то привыкла, чтобы мы все вместе были. Так и веселее. Мне, знаешь, как грустно было одной в клетке сидеть, пока вас не поймали. Давай пойдём вместе со всеми. И так она выглядела в этот момент простодушной и беззащитной, что лучник сдался. Хорошо. Идём все вместе в библиотеку. Лира улыбнулась, счастливой улыбкой пристала на цыпочки и чмокнула Мингира в щёку, а потом покосилась на Ви и хитро подмигнула ей. До библиотеки добрались быстро и без происшествий. Хватит твоего мороки, чтобы пройти мимо охраны. Лориан даже не посмотрела на дракона, задавая вопрос. Должно хватить, тот буркнул в ответ, так же не взглянув на спутницу. Ви закусила губу. Она чувствовала такую напряжённость между этими двоими. что разве что искры не проскакивали. Но всё никак не могла решить, с кем из них лучше обсудить этот вопрос. Да и стоит ли вообще? Хотя ревнивый червячок ворочался в её груди, требуя ответов и подгрызая уверенность в себе и в любимом, как и в случае с Тианой. По ночному времени возле библиотеки было пустынно. Сонная стража нехотя несла вахту. Пара охранников откровенно зевала, переминаясь с ноги на ногу. Имингир только недовольно поджал губы при виде подобного разгильдяйства. Что за командир такой, у которого вояки такие бесхребетные? Он пробормотал себе под нос. Вот ты и займись их муштрой в качестве законного правителя. У Антраса был исключительный слух, и он не преминул хихиднуть в ответ на осетовние полуукровка. Стрелок зыркнул на него из-под бровей, но отвечать на шпильку не стал. Драконий морок надёжно прятал пятёрку авантюристов от глаз горем охранников. Двери в библиотеку заперты не были, лишь прикрыты. Задача состояла только в том, чтобы незаметно и не слышно пройти через них. Ещё из-за совы не запирают. Мингир продолжал бурчать. Скажи им за это спасибо. Лора усмехнулась и первой скользнула в притворённую дверь. Створки едва калыхнулись, пропуская эльфу внутрь. Следом в библиотеку точно так же аккуратно нырнул Антарас, не потревожив видимого покоя дверных врат. С Лирой было сложнее. Располнившая ведьмочка потеряла всю свою девичью вёрткость, и Ви с Мингиром пришлось пережить несколько весьма неприятных минут, пока они пропихивали Лиру внутрь под самым носом у охраны. Последним, как обычно, был Мингир. Он тихонько закрыл дверь за собой и также тихо запер изнутри на засов. Подстраховка. прокомментировал он своё действие, заметив одобрительный взгляд дракона. Куда нам? Виби за особого интереса вертела головой. Хоть библиотека и выглядела изнутри внушительной, с высокими под потолок стеллажами, выстроившимися вдоль коридора, словно дома вдоль бульвара. Она уже насмотрелась подобных диковинок в Облачной академии. А там, вдобавок к обилию умных книг на полках под потолком, курился облачный морок, и при грамотном поведении мог показать что-нибудь интересное. «Фантом» или «Живую картину», к примеру. А в эльфийской библиотеке облачного морока не было. «В раздел свитков. Туда». Принцесса решительно двинулась вглубь книжного города. Антрас, словно чувствуя сомнение и неуверенность, Ви протянул ей руку, и девушка не стала возражать. Дальше они шли, взявшись за руки. И Ви всё-таки решила из-за датчик отливый вопрос. «Давно вы знакомы с Лориан?» Что? Антра прислушивался к чему-то неуловимому, звучавшему в другом слое реальности. И вопрос Виза стал его в расплох. Давно? Да, очень давно. Вина бралась храбрости. И у вас с ней что-то было? Что-то было. Эхом отозвался дракон. Я так и думала. Девушка выдохнула то ли расстроена, то ли с облегчением от того, что дракон ей не соврал. Почему это? Антарес отвлёкся от изучения магического эфира и, нахмурившись, покосился на спутницу. Ви пожала плечами. «Она так на тебя смотрит?» «Как?» Он спросил излишне поспешно, сразу понял свою оплошность, но на сей раз Ви не стала устраивать сцену ревности. Просто вздохнула и попыталась изобразить улыбку. Улыбка вышла кривая. Тепло и ласково. «Странно, я этого не заметил». Дракон смущённо хмыкнул. Новы мужчины вообще на редкость не наблюдательны, когда дело касается сердечных переживаний, Ви опять вздохнула. Поплутав немного между книжными шкафами, путешественники оказались в просторном зале, где вместо книг на полках ровными пирамидками были уложены бумажные свитки. Ты знаешь, где искать нужно. Мингира Шарашина оценивал количество собранных в библиотеке документов и, соответственно, масштаб предстоящей поисковой работы. Лора только коротко кивнула и ткнула пальцем в сторону малоприметной дверки между двумя соседними стеллажами. «Нам в закрытую секцию. Туда, где хранятся официальные бумаги». И собралась уже идти в указанном направлении, но Антарес тронул её за плечо, останавливая. «Погоди минутку». От этого прикосновения Лориэн дёрнулась, словно от удара током. И с каким-то даже испугом посмотрела на дракона. «Мне просто хотелось бы знать. На тот случай, если у нас вдруг не будет потом возможности поговорить». «Слушаю тебя». Лориан спросила с холодком в голосе, хотя от вини укрылось то, как этот голос дрогнул. «Мингир, твой сын?» «Да». На миг повисла гробовая тишина. Дракон собирался с духом, чтобы задать следующий вопрос. «А... кто его отец?» сердцу уви ухнуло куда-то в желудок и теперь слабо трепыхалось там это было бы уже слишком даже для такого любвиобильного мужчины как антарс ответил ему мингир полукровок прорычал выплёвывая слова в сторону дракона разом вспомнив всю свою неприязнь к нему мой отец Радомир плохой он или хороший антарс посмотрел на полукровка очень внимательно словно в первый раз увидев его, просвечивая точно рентгеном, перебирая по стрункам его поток. Мингир не мой сын. Нет, не твой. Можешь не переживать так. Скривив губы, Лори горько усмехнулась. Ему всего 30 человеческих лет. Отец Мингира действительно Радомир. Хорошо. Андрас прикрыл глаза и Лора, решив, что тема разговора исчерпана, Принялась ловко подбирать ключик к дверке, ведущей в секцию официальных бумаг. У тебя есть отмычки на все случаи жизни, и где только ты их прячешь? Вис любопытством следила за ловкими пальцами эльфийки, в очередной раз открывающей перед ними запертый замок. Не прерывая своего занятия, эльфа вздёрнула подбородок с видом превосходства. Я очень долго и тщательно готовилась к этому моменту. Дверца поддалась, и путешественники вошли в следующую библиотечную секцию. Размерами она сильно уступала виденным ранее. Зато почти каждый книжный шкаф слабо светился в темноте с полохами магических зачарований. «На всех документах защитные печати». Дракон не спрашивал, просто проговорил вслух очевидное. «Ну, разумеется», — Лориан фыркнула. «Здесь хранятся слишком ценные документы, чтобы оставлять их в открытом доступе». Их сохранность не так уж сильно зависит от сонной стражем при входе или открытых дверей в библиотеку. И как это снять? Ви с опаской разглядывала ближайшую полку, на которой лежала маленькая аккуратная стопка каких-то бумаг, словно затянутая сверху тонкой светящейся паутиной. «Нужна капля крови Менгира», — эльфа выдернула из-за уха тонкую шпильку. «Дай-ка палец, сынок». Антарес озабученно нахмурился. Давайте лучше я открою архив, без лишнего шума. Обойдёмся как-нибудь без твоей помощи, клыкастый. Мингир всё ещё сердился на Антроса за подозрение об его отцовстве и без колебаний протянул матери руку для укола. Быстро сверкнула игла, и капелька тёмной крови, просочившейся из пальца полукровка, скользнула на переливающиеся серебром нити защитного заклинания. И в то же мгновение в зале вспыхнул яркий свет и раздался оглушительный звон.